Глава 7. Через 2 часа подъёма по крутому, поросшему деревьями склону Карахырно гномы дошли туда, где лес заканчивался. Остались только заросшие серо-зелёным лишайником скалы с прожилками кварца. И идти стало труднее. Склон стал круче, повсюду громоздились большие скалы, приходилось часто цепляться за них руками. Феликс сильно запыхался. Было трудно дышать, дул холодный ветер, но он вспотел. Отвесная стена Жу в Гริมского утёса нависала всё шире и выше, и через час до них донёсся шум воды. Он становился всё громче, пока отряд не прошёл по узкой перемычке между двумя похожими на клыки скалами и не вышел на крутой берег горного озера, окружённого с трёх сторон невысокими крутыми горами, а с четвёртой обрывом, казавшимся вблизи совершенно отвесным и поднимавшимся прямо из пенящегося озера. Утёс был гладок, как крепостная стена. Только по центру его стремительным белым потоком стекал разделяющийся на две половины водопад, обрушивавшийся в озеро и оглушительно шумевший. Из-за него поверхность озера колебалась и сверкала тысячей солнечных зайчиков. По краям скопился неровный лёд, а с заснеженной вершины опадал мокрый снег. Феликс заслонил глаза рукой и взглянул вверх. С этой точки на утёс смотреть было ещё страшнее, чем оттуда, где старый матрак впервые указал на него. И поёт облился холодным потом. Забраться на этот утёс невозможно. Забраться на него проще, чем упасть с кровати, фыркнул Нарин. Падать всегда легко, с трудом сглотнув, сказал Феликс. Перед подъёмом надо как следует подкрепиться, посоветовал Готрик. И подготовить снаряжение. Гномы уселись на черные валуны и принялись за соленое мясо и овсяные лепешки, запивая их пивом из маленьких деревянных бочонков, привязанных к вещмешкам. Кагрин, как обычно, достал инструменты и занялся кинжалом, не обращая ни на кого ни малейшего внимания. Феликс смотрел на него, как загипнотизированный. «Одно неточное движение, и вся работа пойдет на смарку». Но Кагрин не делал таких движений. Его рука была тверда, он работал уверенно. Нарин с удовольствием жевал сухпаёк. "Ах", сказал он. "Вот и эта жизнь. Клянусь Гримнером и Грунгни, мне будет этого не хватать". "И жизнь говоришь?" спросил Скетти вопросительно подняв бровь. "А может, и смерть тоже?" "Смерть?" с чувством переспросил Нарин. "Что ж, придётся её принять и приму. У тебя же нет и ракеза истребителя", сказал кожаная борода. Зачем тебе искать смерти? Ты не знаешь мою жену, усмехнувшись, сказал Нарин. "Жену?" повернулся к нему Торгик. "Ты же вчера сам говорил, что встречаешься с какой-то девицей из Каракдражи. Как я сказал, ты не знаешь мою жену", невозмутимо повторил Нарин. Большинство гномов усмехнулись, но Торгик и Друрик почему-то нахмурились. Нарин предпочёл этого не замечать. Вздохнув, он стал теребить обугленную деревяшку в бороде. Когда я был короткобородым, мне хотелось путешествовать. 50 лет я служил наёмником, обошёлся своим топором во все места от кислые воды Телей и ценил каждую прожитую минуту. За эти годы я повидал столько, сколько большинство гномов не увидит и за 500 лет. Нарин замолчал. На его бородатом лице заиграла улыбка. Он уставился вдаль, а потом встряхнулся и сказал: "Теперь после смерти старшего брата всему этому конец". А то звали в вердыню, а, спросил Друдик. "Да", грустно сказал Нарин. "Второму сыну Тана обычно достаётся всё лучшее. Возьмите, например, Хаммера. У него полно золота и возможностей, и обязанностей не больше, чем у кота. Только теперь я стал старшим сыном. Старый барсук проживёт ещё, наверное, лет 100, но я всё равно обязан теперь сидеть дома, учиться управлять кланом и запоминать, какие обиды записаны у нас в книге". А ещё я должен правильно жениться и производить с этой женой сыновей. Каждый гном должен выполнять свой долг, проговорил кожаная борода сквозь прорези в маске. Нас становится всё меньше, и мы должны рожать новых сыновей и дочерей. Знаю, знаю, сказал Нарин. Но я с удовольствием бы выполнял твой долг. Но убивать тролли приятнее, чем спать с одним из них. Кроме того, тролли не особенно много болтают. Но ну, не может же она быть настолько страшной, сказал Торгик. Видишь ли, все мы, наверное, помрём на этой прогулке, так, сказал, вглядываясь в него голубыми глазами Нарин. Принц Хамнер ведь заявил, что наше предприятие сродни самоубийству. Да, наверное, сказал Торгик. Ну что ж, давай я тебе разъясню свою позицию. Я буду разочарован, если этого не случится. А я буду разочарован, если случится, сказал Друрик. Ты боишься смерти? резко спросил его Торгик. Вовсе нет, ответил Друрик и посмотрел бесстрастным взглядом на Готрика, который большими кусками поглощал еду и не обращал на остальных ни малейшего внимания. Но если истребитель Гурнисон погибнет, обида, которую к нему имеет клан Каминатёзов, останется неудовлетворённой. А если я буду знать, что он уцелеет, то сам могу и умереть. Услышав это, Готрек презрительно хмыкнул, но ничего не ответил. Поев все подтянули Лямкевич Мешков и перемотали верёвки. У каждого гнома в небольшой сумочке на плече лежали скальные крюки с кольцами, а на обувь были пристёгнуты шипы. Хотя они с людьми такие разные, что редко могут меняться одежды, у гномов большие ступни, и для Феликса без труда нашлась обувь с шипами. А старый матрак отстегнул деревянную ногу и заменил её другой, с длинным острым шипом из вороненой стали. Гномы выколотили трубки и взвалили вещь мешки на плечи. С сожалению, убравшие инструменты и кинжал с золотой рукояткой к огрю, наказался последним. "Пошли", сказал Нарин. "Скорее для другого конца твоего кинжала найдётся работа". Гномы осторожно обошли вокруг котвелка по скользким ото льда и мокрого снега к крутым берегам. Приблизившись к окутанному не очень густым, но ледяным туманом обрыву, они показались на его фоне очень маленькими. Скала уже не выглядела такой совершенно гладкой, как издали, и всё же она оставалась очень высокой. В почти абсолютно вертикальном сером граните было мало углублений и выступов, позволяющих за них уцепиться, но гномы даже не замедлили движение. Они подошли к стене, ухватились за незаметные взгляду Феликса неровности, Феликс в камень шипами и поползли вверх без верёвок и штачков так легко, словно поднимались по лестнице. Внимательно ставя ноги туда же, куда и Готрек, и цепляясь руками за то же, что и он, Феликс тоже пополз вверх по отвесному склону. Лезть было тяжело, и он двигался совсем не так быстро, как гномы. Даже старый матрак, втыкая шип деревянной ноги в гранит, шёл быстрее него. Феликсу показалось странным, что приземистые и неуклюже сложённые гномы так хорошо лазают по горам. Можно было бы предположить, что человек или, например, эльф с длинными и тонкими конечностями и гибким торсом лучше для этого приспособлен. Но хотя гномам иногда и было нелегко дотянуться до следующего выступа или углубления, они так хорошо цеплялись и тонко чувствовали горы, что не испытывали никаких затруднений. Ни на взгляд и ни на ощупь, а чисто и инстинктивно, они быстро находили опору для своих сильных пальцев там, где Феликс не увидел бы ее, глядя даже в упор. К несчастью, цепкость гномов позволяла им хвататься за такие маленькие выступы и углубления, за которые поэт не мог держаться. Поэтому, когда гномы поднялись до половины обрыва, он еще был гораздо ниже, а его руки уже страшно болели и пот заливал глаза. Водопад грохотал на расстоянии каких-то 30 футов, заглушая все остальные звуки. Феликс на секунду остановился, чтобы поработать рукой и дать конечностям отдохнуть и избавиться от боли. При этом он неосторожно взглянул между ног вниз и окаменел. На такой огромной высоте одно неверное движение и внезапно он почувствовал, что не удержится. Его вдруг охватило безумное желание отцепиться от скалы, больше не мучиться и полететь вниз. Он с трудом подавил на вождение, но все еще не мог пошевелиться. Ему требовалась помощь. Поняв это, он застонал. Гномы терпеть не могли слабых и неумелых. Они не уважали тех, кто не может постоять за себя. Даже наедине с Готроком Феликс чувствовал себя глупо, когда приходилось просить его выручить. А теперь в присутствии других будет ещё хуже. Над ним станут смеяться. Впрочем, лучше жить под окомпонентом издевательского хохота, чем в прямом смысле этого слова умереть, не желая его слышать. Истребитель, ваш запоминатель отстаёт, раздался сверху голос Нарина. Феликс услышал кряхтение, гноме ругательство и слова: "Держи", человечий отпрыск. Потом до него донеслось хихиканье гномов и кровь прилила к ушам. И раздался стук молотка. Феликс взглянул вверх, но не смог различить там никого и понять, что вообще происходит. Он видел только подошвы обуви гномов и их широкие иззады. "Держи!" крикнул Готрик. Вне ис полетела верёвка, развернувшаяся перед самым носом Феликса. Его ударило по голове маленьким крюком, он вскрикнул и чуть не потерял опору. "Голову береги!" усмехнулся Торгик. Крюк проскользнул между ног Феликса и закачался на конце верёвки. «Ты можешь пошевелить какой-нибудь рукой?» – спросил Готрек. «Могу!» – ответил Феликс, потирая голову. «Тогда зацепи крюк за пояс». «Хорошо». Феликс подтянул к себе крюк, дважды обернул веревку вокруг талии и прицепил его к поясу. «Готово!» – веревку натянули. «Ползи вверх!» – скомандовал Готрек. Феликс пополз. Веревка то ослабевала, то снова натягивалась. «Готово!» Бойот посмотрел наверх и увидел, как Готрик подтягивает её сквозь кольцо в крюке. Другие гномы смотрели, как он поднимается с издевательскими усмешками на бородатых лицах. "Что это за рыбу ты выудил, стребитель?" спросил Скетти. "В ней же почти ничего есть", заметил Нарин. "Лучше бросить её обратно в воду", посоветовал Торгик. Добравшись до Готрика, Феликс увидел, что тот вбил в скалу один над другим два крюка с кольцами. Простой человечий отпрыск, сказал Готрек. Зацепись ногой за один крюк и держись за другой. Феликс с благодарностью зацепился ногой за нижний и схватился за верхний. Казалось это пустяк, но последние час Феликс полагался только на свои пальцы, и операция на крюки была очень приятна. Отдохни немножко, а потом ползи дальше вверх. Мы будем оставлять тебе верёвки и колышки. Верёвки и колышки, фыркнул Скетти. Как для маленького. Чего же тут удивляться, что людишки крадут всё у гномов? Ничего не могут сделать сами. Замолчи, молотобоец, прорычал Готрик. Извините, истребитель, ухмыльнулся Скетти. Я забыл, что это ваш придворный друг гномов. Надеюсь, своей дружбой он искупит хлопоты, которые доставляет. Готрик пригвоздил молотобойцу к месту негодующим взглядом. Тот перестал смеяться, нервно сглотнул, и его борода зашевелилась. Вот так, сказал Готрек и повернулся к скале. А теперь наверх. Гномы снова ползли по скале, а Феликс держался за крюк и разминал по очереди руки и ноги. Забравшись ещё на 50 футов, Готрек голой рукой вколачивал в гранит ещё один крюк, а потом на всякий случай несколько раз ударил по нему молоточком. Привязав к крюку верёвку для Феликса, Готрек пополз дальше. Теперь он так и поступал. Поэтому было стыдно пользоваться верёвкой, но неудобство уравновешивалось облегчением и безопасностью подъёма, и он больше не отставал и не цепенел, взглянув вниз. Преодолев 3/4 пути по обрыву, даже гномы стали пользоваться колышками и верёвками. Наверху скала выпирала наружу, как потёк воска на свече, и отряду предстояло заползти на него. Норотрек полз первым. Он тянулся как можно выше, вбивал крюк с кольцом, вешал в кольцо верёвочную петлю, садился в неё и вбивал следующий крюк с кольцом. Феликс со дрожанием наблюдал за этим. Истребитель был очень тяжёл. Его мышцы были словно выточены из дуба, а крюки такие маленькие, что их в любой момент могло вырвать из скалы, отправив гнома в полёт на землю с устрашающей высоты. Гномы непринужденно переговаривались, как в уютной таверне, хотя все они висели на веревках и цеплялись за малюсенькие крюки, а в их ушах свистел холодный ветер. «Смотрите!» — не удержался скетти молотобоец, куда-то показывая пальцем и крича так, чтобы его слова не заглушал водопад. «Это Карак и Зор, третья гора за двойной вершиной Карак Варника. Надеюсь, хоть нашу-то твердыню гроби не захватят». В моём роду, начиная с прадеда моего прадеда, все бронеломы и хранители нижних уровней. Мимо нас не проскользнул ни один зеленокожий. Мы безупречны. Ты что намекаешь, что мы потеряли характерн, потому что плохо сторожили? угрожающим тоном спросил Торгик. Или плохо дрались? Что ты? Что ты? замахал рукой Скетти. Кто может обвинить твой клан в недостатке мужества? Я уверен, что вы дрались как настоящие гномы. Конечно, если бы в каракирне находился кто-то из рода вашего короля, всё могло бы сложиться и по-другому. Теперь ты оскорбляешь короля Алрика, повысил голос Торгик. Ни в коем случае, возразил Скетти. Но король Алрик не единственный гном, обманутый подстроенным эльфами нашествием. Конечно, вполне естественно, что Алрику захотелось помочь людീഷкам из империи в трудную минуту. Но всё-таки повелитель гномов должен в первую очередь заботиться о гномах. Поэтому, если копнёшь глубже, молотобоец, сказал, сжимая кулаки Торгик. можешь сгореть. Тихо, очень громко произнёс Готрик. Перестав приперяться, гномы взглянули на него. Готрик висел выше и сейчас высунул к ним голову из-за скалы, сжимая в руке топор. У высот над ними, на самом верху обрыва, раздалась чья-то команда, едва различимая из-за рёва водопада, и рядом с готрыком посыпались камешки. Кажется, говорил высоким хриплым голосом ни гном, и ни человек. Гномы прислушались, замерв как изваяние. Едва различимое бормотание донеслось до них слева. Потом всё затихло, и готрок начал вколачивать следующий крюк. "Гоблинский патруль", проговорил Друрик. Нарен только кивнул в ответ. Они знают, что мы здесь, спросил Скетт, настороженно посмотрев вверх. Если бы знали, мы бы уже уворачивались от булыжников, сказал Торгик. Такая смерть не для истребителя, пробормотал кожаная борода. Они знают, заявил старый матрак отсутствующим тоном. Они всё знают. Ты где ключи и где двери? Остальные повернулись к нему. Он смотрел вдаль невидимыми глазами. Бедный старик, негромко проговорил Нарин. Вскоре после этого Готрак забрался наверх и скинул верёвку. Следом забрался Матрак, на всякий случай прицепивший её к поясу. Хотя старик явно тронулся умом, по скалам он лазал достаточно ловко. Спокойно отцепившись от крюка, он закачался на верёвке и перебирая руками, двинулся, пока снова не упёрся в скалу здоровой ногой и шипом в деревьяшки. Феликс шёл четвёртым после Друдика. За время странствий с Готраком он часто лазал по верёвкам и смотрел в лицо опасности, но всё равно ему было очень страшно болтаться над бездной. Лишь скептические взгляды ожидающих своей очереди гномов не позволили ему бесконечно колебаться перед тем, как отпустить крюк. Он уже и так предстал перед ними в не самом выгодном свете. Больше этого не повторится. Конечно, все надежды разбились, когда шипы на его подошвах проскользнули. Феликс споткнулся и ударился о скалу, раскасив нос в кровь. Он почти сразу выпрямился, но успел услышать смешки гномов вокруг себя. Он покраснел от смущения, и таким готрок за руку вытянул его наверх. Молодец, человечий отпрыск, усмехаясь, проговорил Готрок. Ты первым пролил кровь при взятии карахирна. Он первым пролил свою кровь, усмехнувшись, проговорил Торгик. С радостью прольью и чужую. ответил Феликс, глядя прямо Торгигу в глаза. Этот молодой гном начинал действовать ему на нервы. У Торгига были веские причины не любить Готрика. Тот практически оскорбил его и Хамнера, но Феликс не давал никакого повода для неприязни и мог раздражать гнома только самим фактом своего присутствия. Конечно, Торгиг не был похож на Скетти, но он, как и многие его сородичи, презирал всё, что не гномье. Феликс осмотрелся. Вершина утёса была абсолютно ровной полкой, а оставшаяся часть горы вздымалась дальше, и силуэт её заснеженной вершины выделялся на ярком солнце. За многие годы в полке возник глубокий чёрный водоём, спокойный двойник кипящего внизу озера Котелок. Вода стекала с края скалы. Эта узенькая блестящая струйка и становилась водопадом внизу. Между озером и краем скалы оставалось совсем мало места, и Феликсу показалось, что они с гномами стоят на краю вечно изливающейся гигантской каменной чаши. И здесь водопад был не очень широкий, и его можно было перепрыгнуть, но Феликсу стало страшно, когда он представил себе, что поскользнётся и упадёт. Друрик изучал землю на краю скалы. "Это были гоблины", сказал наконец он. "Нас искали" Настороженно оглядываясь, спросил Скетти: "Вряд ли", ответил Друрик. "Какие патрули ходят здесь регулярно? Смотрите, тут есть и свежие следы, и старые". Помогая кожаной бороде взобраться Готрек повернулся к матроку и спросил: "В какой стороне дверь?" Матрок кивнул на восток, на сторону ручья, где полока постепенно поднималась к разколу между главной горой и её скалистым отрогом, и проговорил: "В той Гроби как раз ушли туда, сказал Готрик. Надевайте доспехи. Гномы отстегнули от обуви шипы и вытащили кольчуги, наплечники и железные перчатки. Вместо них в мешке отправилась одежда, в которую они влезали на скалу. Феликс надел кожаную куртку с нашитой железной чешуёй и набросил на плечи старый красный плащ. Ни у кого не было щитов, потому что с ними ползти вверх по обрыву невозможно. Готрек оставил на месте свисающую с обрыва верёвку и перемахнул через водопад. Остальные гномы, как ни в чём не бывало, последовали его примеру. Феликс разбежался и тоже прыгнул, стараясь не представлять себе, как не долетит и упадёт в быструю воду, и она унесёт его за край обрыва вниз. Успешно оказавшись на той стороне, отряд пошёл вдоль пополки, поднимающейся к разлому между вершиной и боковым отрогом. Это мрачное ущелье извивалось между двумя склонами гор и заканчивалось заваленной плотным снегом глубокой седловиной, примыкающей слева к заднему склону караххирна, а справа к отвесному обрыву. Последние несколько метров перед скалой покрывало прозрачная корка льда. Незамёрзшая вода с наклонной заснеженной вершины, гладкая и блестящая, как бок винной бутылки. Гномы уже собирались выйти из разлома на снег, когда Феликс заметил с той стороны красно-зелёное пятно. Примерно десяток гоблинов разделывали там тушу горного козла, окрасив его кровью снег вокруг. Как и все увиденные ранее зеленокожие, эти тоже вели себя очень странно и совсем не шумели. Они не дрались из за лаком их кусков и не жрали мясо на месте, а укладывали окровавленные ноги и рёбра козла в мешки. "Они у нас на пути", дрожащим голосом сообщил матрак, указывая на тёмное отверстие в скале на дальней стороне склона. Значит, придётся перебить их, заявил Нарин. Хвала Гремниру, поддержал его Скетти. В день, когда я буду прятаться от гоблинов, я сбрею бороду. Кожаная борода зарычал. Заткнитесь и нападайте, сказал Готрик и бросился на гоблинов. Остальные гномы побежали за ним, и, по мнению Феликса, передвигались они не очень быстро. Ему всё время приходилось останавливаться, чтобы не обогнать их слишком сильно. Гоблины заметили их. Но не стали истошно вопить и в панике не бросились в расщепную, как делали обычно. Вместо этого они просто побросали разрезанные части туши и с мрачной решимостью повернулись к гномам. Друрик выстрелил из арбалета и попал одному прямо в грудь, а потом отбросил арбалет и схватился за топор. Он, Феликс и остальные гномы врезались в чедушных гоблинов как таран, сметая их с пути. Четверо умерли сразу. Их низкорослые тела и остроконечные черепа разрубили топорами. Ещё троих зеленокожих сбили с ног. Готрик разрубил одного надвое. Феликс атаковал второго, маленького кривозубого уродца, откатывавшегося от его ударов. Даже старик Матрак, шипом на деревянной ноге пригвоздил к земле одного врага. Старший гоблин, сражавшийся с Горгигом, проверял команду. Двое зеленокожих помчались прочь вверх по разлому. Кожаная борода прикончил одного из них, метнув ему вслед топор, но второй был уже у выхода из заснеженного склона. "Давай за ним, человечий отпрыск", крикнул Готрек. "Покажи, что твои длинные ноги чего-то стоят". Феликс бросился за гоблином, пробивая покрывающий снег наст. Биглец проскочил через мрачные разломы и юркнул в щель в скале. Феликс бросился за ним и стал быстро его нагонять. Зеленокожий оглянулся, Но на первый взгляд совсем не испугался, а только понёс всё дальше. Дно ошщеры было всё в камнях и щебне. Феликс едва не поскользнулся и не подвернул ногу. Он почти догнал гоблина и ударил его мечом, но враг увернулся, sıганул вперёд, перепрыгнул через большой валун и скрылся из виду. Феликс обошёл валун и внезапно оказался на краю глубокого отвесного провала. Он еле успел остановиться, и из-под его ног в бездну полетели камешки. По каменистому склону перед ним карабкался гоблин, и Феликс бросился следом, все еще вздрагивая, потому что чуть не свалился. Если бы он упал в провал, никто бы никогда его не нашел. Там бы он и сгинул. Ужасный конец для запоминателя. На вершине склона гоблин поскользнулся на гальке и упал ничком, а Феликс стал быстро его догонять. Зеленокожий вскочил и перелетел на другую сторону гребня. Феликс прыгнул на него и свалил его на землю. Они покатились, размахивая руками и ногами, и остановились только у начала очередного подъема. Гоблин оказался сверху. Он замахнулся с озубренным мечом, но Феликс свободной рукой сшиб его со своей груди, сам уселся на него и рубанул мечом по голове, раскроив череп. Маленький гоблин задергался в конвульсиях и затих. Обессиленный Феликс упал на холодные камни и лежал там, с трудом переводя дух и глядя на мертвого зеленокожего. Я всё-таки тебя догнал, проклятая тварь, подумал он. Потом перед ним возникла огромная нога в меховом сапоге. Над ним возвышался огромный орк в доспехах из разных железок и внимательно смотрел. Чуть дальше стояли ещё примерно 20 его собратьев.